Мы приближаемся, сообщил Сухи, глядя на шкалу своего детекторного приёмника. Это, приятно слышать, сказал лётный лейтенант Квел. Имеешь ли ты представление о том, насколько близко мы от прячущихся? Точно сказать трудно, признался Сухи. Но угол охвата сигнала стал шире, а это означает, что мы приближаемся к его источнику. Насколько мы к нему близки, это зависит от размера территории, с которой поступают сигналы. Если это участок поверхности в пару сотен футов в поперечнике, то мы и в самом деле недалеко от цели. А вот если поперечник этого участка равняется паре сотен миль, то тогда нам еще топать и топать. Квел кивнул и спросил. «И что же?» «Никак нельзя определить точнее?» Суся оторвал взгляд от приемника. «Понимаешь, ничего объективного в этих данных нет. Сила сигнала возрастает, и это может означать, что его источник ближе к нам. Но, на мой взгляд, люди, стоящие друг от друга, всего не в скольких футах, могли бы пообщаться лично, а не с помощью радиосвязи». «Не сказал бы». Что твоё утверждение непогрешимо? мотнул головой Квел. Вполне можно предположить существование разумных созданий, которые видят радиоволны точно так же, как и мы. Видимо, и часть спектра. Не пользуются он ими радиоволнами для общения. Вот, к примеру, мы с Гарабо лучше видим инфракрасную часть спектра, чем вы. Это верно. А люди лучше слышат низкие частоты, подтвердил Сухи. Я понимаю, что такое возможно, квел. Я просто пытаюсь свести к минимуму количество переменных, пока что-то не заставит меня вести поиск в другом направлении. Иначе мы только и будем делать, что лялякать по пустому, и при этом можем упустить что-то по-настоящему важное. Как это интересно. Мы можем что-то упустить, непонимающе уставился на него Квел. То, что мы ищем, никуда не денется, даже если мы будем по пустоту трещать. Суси против Оли улыбнулся. Знаешь, Квел, иногда мне кажется, что ты по-нашему болтаешь лучше, чем сам думаешь. Квел ответил ему улыбкой, обнажив множество хищных зубов. "Во всей речи я не владею вовсе", суси, "за меня говорит транслятор". Однако и машина способна кое-чему научиться на собственном опыте. Видимо, ты хотел сказать именно об этом. "Наверное, так оно и есть", кивнул Суси, немного помолчал и вдруг нахмурился. "А знаешь, ты только что навёл меня на одну мысль. И как только я раньше дурак до этого не додумался. Если получаемы нами сигналы представляют собой какое-то сообщение, то, вероятно, транслятор мог бы их расшифровать. Пожалуй, когда мы остановимся на привал, ты позволишь мне воспользоваться твоим транслятором, и мы подключим его к приемнику? — Твой план представляется мне на редкость интересным, Суси! — отозвался Квелл. — Несомненно! — Я с превеликой радостью одолжу тебе мой транслятор, но тогда я на время лишусь радости общения, а для меня крайне важно ничего не упускать. Быть может, тебе лучше обратиться к Гарба? У неё ведь тоже имеется транслятор. Тогда я сохраню возможность общаться с тобой и давать тебе советы. Но, конечно, её транслятор тоже сгодится, кивнул Сухи. Непременно. Проведем эксперимент на ближайшем привале. Подсоединит транслятор к приемнику — это пара пустяков. Поисковый отряд шагал в направлении указанном сухи. Но довольно скоро он остановился и сказал, — Стойте, ребята, мой прибор совсем с ума сошел. — С ума сошел? Как это? — озадаченно спросила Каменюка. — Перестал принимать сигналы? Да нет, индикатор направления сбился напрочь, огорчённо проговорил Сухи. Согласно его показаниям, сигналы поступают ото всюду. Минутку, минутку. Это может означать только одно. Но нет, это совершенно бессмысленно. Я понимаю, что ты желаешь сказать, встрял Квел. Если Сигналы поступают со всех сторон, это означает, что мы находимся именно там, откуда они поступают. Но тут во все стороны простирается пустыня. Он снял с ремня фонарик и обвёл его лучом о кругу. "Проклятье", вырвалось у Дублекса. "Может быть, эти прячущиеся и в самом деле невидимки?" Я всё ещё не верю в это. Покачал головой Суси. «Скорее они прячутся под землей». «Ну, тогда сигналы тоже исходили бы из-под земли, верно?» — рассудил Махатма. «А разве твой индикатор говорит, что это так?» «Нет, он говорит, что сигналы исходят отовсюду, в том числе и снизу», — ответил Суси. «Нет». — Пожалуй, пора подсоединить к приемнику транслятор и... — Ой, а что это такое там? — вскрикнула Каменюка. Квел направил фонарик в ту сторону, куда она показывала. Все увидели, как луч фонаря отразился от металлической поверхности. — Стоит пойти посмотреть, — заключил Суси. — Какие будут распоряжения, летный литерант? — Погодите, я хорошо вижу, что это такое, — вступила в разговор Гамбальша Гарбо. — Это ароджип. — Наверное, это тот джип, на котором летел капитан, — сказал дубль Икс. — Ну как он оказался в этой глуши? Сюда рискованно было забираться без припасов и оружия. — Вопрос интересный, — закусив губу, проговорил Сухи. Думаю, вскоре мы узнаем ответ и на него, и на многие другие вопросы. — Я тоже так думаю, — сказал Квелл. — Послушайте, какой у нас будет план? Мы с Суси осторожно приблизимся к джипу и осмотрим его. Всем остальным приказываю занять позиции, откуда вам будет нас хорошо видно, и откуда вы сможете... Прикрытность в случае неожиданного нападения. Видя повышенные страты ночного зрения, командиров группы прикрытия назначаю Гарба. Обязательно предупредить о нас криком, если заметите передвижение каких-либо объектов, кроме нас. Я понятно объяснился? Понятно, лейтенант Квель? Молодец, лагарба, и повела остальных легионеров. дабы разместить их так, чтобы им было хорошо виден аэроджип. Квел и Суси медленно тронулись к машине. Держа на готове парализаторы, они шли, затаив дыхание и ожидая чего угодно. В ночной тишине слышались звуки, издаваемые обитателями пустыни.